о злом министре при дворе королевы-фей. «Вообще, — продолжала дитя, — вы, может быть, не так хорошо будете себя чувствовать в моей отчизне, как вы это себе представляете по моим рассказам. Быть может, пребывание там было бы для вас даже гибельно. Многие дети не могут выдержать, пение пурпурных птиц, несмотря на все его великолепие так что у них разрывается сердце и они сейчас же умирают. другие слишком отважно ездят по радуге, соскальзывают и падают стремглав вниз, а иные бывают так глупы, что причиняют боль золотым фазанам, когда летят на них.гда обычно кроткие птицы в гневе на глупаых детей, Своим острым клювом раздирают им грудь, Так что те окровавленные падают вниз с облаков. Моя мать сильно печалится, Когда с детьми случаются таким образом несчастья, Хотя и по их собственной вине. Ей бы от всей души хотелось, Чтобы все дети на всем земном шаре Могли пользоваться радостями ее царства, Но, хотя многие могут летать, однако потом они становятся или слишком смелыми, или слишком боязливыми и доставляют ей лишь заботу и горе. Поэтому-то она мне позволяет прилетать из моей родины и приносить оттуда прекрасные игрушки хорошим детям, как я это сделаю и для вас. Ах! — воскликнула Христлиба, «Уж, конечно, я не сделала бы больно прекрасным птицам, но скользить по радуге я бы не хотела». «Ну, а мне бы этого очень хотелось», — вмешался Феликс. именно из-за этого мне очень хотелось бы к твоей матери, королеве. А ты не можешь принести с собой радугу?» «Нет, этого нельзя», — отвечала нездешнее дитя. «Вообще мне надо тебе сказать...» что мне приходится пробираться к вам совсем тайком. Раньше всюду мне было безопасно, как если бы это было у моей матери, да и вообще казалось, что всюду простирается ее прекрасное царство. Но с тех пор, как всюду дико рыщет злой враг моей матери, выгнанный ею из ее царства, я не могу уже чувствовать себя в безопасности от злых козней. «Ну, ну!» — воскликнул Феликс, потрясая колючей палкой, которую он себе срезал. «Хотел бы я посмотреть как-нибудь, как кто-нибудь как кто осмелился бы причинить тебе что-нибудь дурное. Во-первых, ему пришлось бы иметь дело со мной, а потом я бы позвал бы на помощь папу, который скрутил бы молодчика и засадил бы его в тюрьму». «Ах!» — возразило нездешнее дитя. «Злой враг ничего не может мне сделать на родине, но вне ее пределов он мне опасен, он очень опасен, и против него не помогут ни палка, ни тюрьма». «Что же это за мерзкий человек, которого ты так боишься?» спросила Христлиба. «Вы уже слышали?» Начала свой рассказ нездешнее дитя, что моя мать... «Могущественная королева! А вы знаете, что у королев и королей бывает двор и министры?» «Конечно», — сказал Феликс. «И наш дядя граф, именно такой министр, и у него звезда на груди. А министры твоей матери тоже носят блестящие звезды?» «Нет», — отвечала нездешнее дитя. «Этого у них нет, так как и сами-то они по большей части сверкающие звезды, а у других и платья-то такого нет, на которые можно было бы прицепить что-либо подобное. Скажу вам только, что все министры моей матери — могущественные духи, часть которых летает в воздухе, часть в пламени, часть живет в воде, и они исполняют то, что им прикажет моя мать. Уже долгое время у нас жил чужой дух. Он называл себя Пепазилио и утверждал, что он великий ученый и что у него больше знаний, чем у всех остальных, и он сумеет совершить более великие дела. Моя мать взяла его в число своих министров. Но вскоре стали все больше и больше обнаруживаться его внутренние свойства. Прежде всего он старался уничтожить всё, что делали остальные министры. Таким образом, он с особенной злобой старался испортить весёлые детские праздники. Он доложил королеве, что хочет развеселить и научить детей, а вместо этого пудовой тяжестью привешивался к хвостам фазанов – так что они не могли взлететь. Когда дети взлезали на розовые кусты, он дергал их за ноги, так что они падали и в кровь разбивали себе носы и заставлял тех, кто весело хотел бегать и прыгать, ползать по земле и на четвереньках с опущенной головой. Певцам он набивал клювы каким-то вредным составом, так что они не могли петь, ибо пение он не выносил и полагал, что вместо того, чтобы играть с ручными животными, их надо есть, так как они для того существуют. Но самое ужасное — это что он с помощью своих подчиненных сумел покрыть отвратительной черной жидкостью сияющие драгоценные камни дворца, сверкающие разноцветные цветы лилий, и розы, и даже блестящую радугу, так что исчезло все великолепие и все выглядело мертвым и печальным. И когда это было сделано, он разразился пронзительным хохотом и закричал, что теперь, наконец, все так, как оно должно быть, ибо он именно так все описал. Когда же он ясно показал, что не признаёт мою мать королевой, и что вся власть где принадлежит ему, и, приняв вид чудовищной мухи с горящими глазами и вытянутым вперёд твёрдым жалом, бросился на престол моей матери с отвратительным шипением и брюзжанием. Тогда ей, как и всем, стало ясно, что коварный министр, скрывавшийся под красивым именем Пепазилио, был никто иной как мрачный и хмурый пепсер, царь гномов. Но глупец переоценил силы и храбрость своих сторонников. Министры воздушного департамента окружили королеву и навивали на нее сладкие ароматы, между тем, как министры огненного департамента в пламенных волнах летали вверх и вниз, а певцы, клювы которых прочистились, Громко запели свои песни, Так что королева не видела и не слышала Отвратительного Пепсера, И до нее не доходило его Отравленное зловонное дыхание. В это же время князь Фазанов Схватил злого Пепсера своим сияющим клювом И так сильно его сдавил, Что тот от ярости и боли громко закричал, А потом сбросил его на землю, с высоты трех тысяч футов. Он совершенно не мог пошевельнуться, пока на его дикие вопли не приползла его тетка, большая синяя жаба, и не утащила к себе домой на спине. Пятьсот смелых веселых детей получили крепкие метелки из перьев и перебили ими отвратительных сообщников Пепсера, которые еще летали и хотели портить прекрасные цветы. Как только Пепсера не стало, так тотчас же само собой исчезла черная жидкость, которую он все покрыл, и все снова стало цвести, сверкать и блистать так же чудно, как и раньше. Вы представляете себе, что скверный Пепсер уже больше ничего не мог сделать в царстве моей матери? но он знает, что я часто выхожу оттуда и неутомимо преследует меня под всевозможными образами, так что я, бедное дитя, часто не знаю, куда мне спрятаться, убегая от него. Вот от отчего, мои милые товарищи, я часто так быстро убегаю от вас, что вы даже не успеваете заметить, куда я исчезаю. Так будет и впредь. И мне надо вам сказать что если бы я сделала попытку полететь на родину вместе с вами, то Пепсер непременно бы нас заметил и убил. Христлиба горько заплакала над опасностью, в которой постоянно находятся нездешние дитя. Феликс же полагал, что если скверный Пепсер не что иное, как большая муха, то он бросится на него, с папиной хлопушкой, и так сильно хлопнет его по носу, что пусть уж тогда тетушка-жаба тащит его домой, как ей будет угодно».